Глава 14. На улице припекало. Новые ботинки были полегче, чем мои сапоги. Но от жары в целом это не спасало. В местной рабочей униформе под названием «Дресс-код» было хорошо только в прохладе помещений. На этих словах я вспомнил, что, во-первых, есть знакомое место, где прохладно даже в такую жару. Во-вторых, что я не наелся, а поблизости было кафе, где можно недорого перекусить. И заодно повидаться с Полиной. Я так привык, что судьба постоянно нас сталкивает, что без встреч день казался неправильным. Несколько мгновений возле лифта не считается, мы даже не поговорили. Я закатал рукава, расстегнул пуговицу на шее, ослабил галстук. Возле воротника Камзола обнаружилась петелька, и теперь он, Камзол, болтался у меня за спиной, зацепленный на палец. Я неспешно брел по парку, прячась в тени деревьев и разглядывая ставший знакомым вид. Скамейки, фонтан, люди, одеты совсем не так, как у нас, но вполне привычно. Уже не пугали голые коленки, а у некоторых даже ляжки. Некоторые фигуры цепляли взгляд, заставляя провожать и тревожа воображение. Но таких было мало. Я вошёл в холодок, как в гости к старому приятелю. Сколько воспоминаний было у меня связано с этим местом, сколько опыта здесь было приобретено, и по сравнению с помпезным рестораном, в котором мы обедали с блондинкой, почти даром. Моё обычное место было занято. Там сидела Ляля с тощим прыщавым молодым человеком. Я вздрогнул от мысли, что сейчас стану жертвой её внимания, но вспомнил, что сегодняшним сегодня мы с ней не знакомы. И всё же она поднялась при моём появлении. «Ты... ты обманщик?» — воскликнула она с очень знакомыми интонациями. Я вздрогнул, но понял, что слова относились не ко мне, а к её спутнику. Что тут можно сказать? Иногда мы сильно преувеличиваем свою роль в чужой жизни — и роль других людей в своей. Конечно, это не про меня, я надеюсь, но про Лялю точно. Она плыла ко мне, как лодка под попутным ветром и смотрела, как на принца-избавителя. Но сегодняшнем сегодня она была для меня совершенно бесполезна, поэтому я остудил её пыл самым ледяным из всех своих придворных взглядов. Если бы она помнила прошлое сегодня, то сейчас бы оскорбилась из-за того, что я позабавился и избавился, как у нас говорят». Но что поделаешь, если некоторые люди, по сути своей, одноразового использования? Тощий прыщавик, очередная жертва неотразимого лялиного обаяния, безразлично глянул ей вслед и продолжил есть, пялясь на телевизор. Я сделал привычный заказ, решив не экспериментировать, и, поскольку мой столик был занят, сел за другой. И только потом сообразил, что выбрал именно тот, за который позже сядет тучный мужчина». Он, к слову, не заставил себя ждать. Толстяк подошёл к прилавку, чтобы купить воду. «Вы хорошо себя чувствуете? С давлением проблем нет?» Подошёл я к нему и изобразил живое участие. «Да, как-то...» Мужчина вынул из кармана платочек и промокнул лоб и затылок. «Не очень. Вы бы не пили ледяную воду. Говорят, от этого даже умереть можно». Продолжил я. Кофейщик скептически ухмыльнулся, а Толстяк беспомощно на меня взглянул и обратился к хозяину заведения. «Да, дайте мне не из холодильника, пожалуй. Представляете, забыл таблетки дома», — поделился он. «Что же вы так неосторожно? Может, позвонить скорой помощи, а то где-нибудь упадёте по дороге домой? Вы думаете? Или прямо здесь?» — продолжил я, и кофейщик навострил уши. «Думаете, все бросятся вам помогать? Посетители рысью обойдут вас издалека и припустят отсюда, лишь бы побыстрее и подальше». «Неловко как-то. Ничего же не произошло. Вот была бы таблетка, я бы просто выпил, посидел. А у вас нет таблеток от давления?» — загорелся он надеждой, глядя мне в глаза, но тут же потух. «Ну да, вам-то они зачем?» «Мужчина, вы скорую-то вызывайте, мне тут неприятности не нужны», — вмешался владелец, оценивая вероятные потери в жаркий день. «Да ладно, я пойду просто посижу» твёрдо возразил толстяк, развернулся к столику и... И я чудом успел его поддержать, хотя при его весе это было непросто. «Ой, что-то меня повело», — признался он. Я довел бедолагу до столика, а хозяин холодка уже говорил что-то в телефон. Полина приехала на удивление быстро, или время ускорило свой бег в отсутствие Ляли. Я ещё отвлёкся на обсуждение десерта с кофейщиком. Настроение было отличным, у меня появилась идея, Выглядел я превосходно и был намерен довести дело до конца, хоть какое-нибудь. Лекарка моей веры в светлое будущее не разделяла. Увидев меня, тяжко вздохнула. Что я ей такого сделал «Вы больной?» — спросила она, когда при её появлении я поднялся. «Я произвожу впечатление больного?» «Здорового тоже не производите?» Пробормотала она и попыталась сдвинуть стул, чтобы присесть за наш столик. Мой сосед поднял руку, привлекая к себе внимание. Стул как-то хитро накренился, она села сверху, ножки подогнулись, хотя весу-то в ней, и вместе со стулом девушка рухнула вниз. Я успел поймать её на полпути к полу. «Совсем забыл про ваш талант ломать всё вокруг Полина», заметил я, во выдворяя девушку в нормальное положение, помогая ей встать. Стулу я уже ничем помочь не мог. «Мы с вами знакомы?» растерянно спросила она. «Я вас не помню». «О, меня всегда все забывают». «В это сложно поверить. Вы у нас лежали?» «Нет, но если надо, то готов полежать». «Они все готовы полежать», — буркнула её напарница. «Поля, давай работать», — и пододвинула другой стул. я отошёл к прилавку, опёрся об него спиной и стал наблюдать за лекарскими действиями. Из всех знакомым было только измерение пульса, но всё равно интересно, было бы знать, что и зачем она делает. «Вы сами дойдёте до машины?» — спросила, наконец, Полина у толстяка. «А надо?» Без особой надежды спросил тот. «Мужчина, помогите!» Обратилась ко мне ее помощница, проигнорировав вопрос. «Конечно помогу, но при условии, что вы примите в подарок пару пирожных». «С чего бы это?» — взъелась поля. «Вдруг после этого вы меня все же запомните?» «Давайте свои пирожные, я прослежу, чтобы Полина Андреевна вас не забыла», — быстро согласилась вторая лекарка. «И чтобы не ругалась, когда в следующий раз встретит», — поднял я ставки, помогая подняться точному дядечке. «Тут я ничего гарантировать не могу», заметила женщина, собирая со стола свой скарб в сумку. Я помог мужчине дойти до машины и подняться внутрь. Потом забралась женщина с сумкой и пирожными, подошла Полина. Я думала, она просто войдёт внутрь и захлопнет дверь, но она неожиданно повернулась. «А вас как зовут?» «Лео». «Спасибо, Лео. Извините, если я была резка, просто это всё очень странно». «Что?» «Неважно, за пирожное тоже спасибо». И вот теперь она забралась в недра своей самодвижущейся кареты и, обдав вонью, машина уехала. Даже с Полиной сегодня всё складывалось гораздо лучше, чем вчера. И это радовало. Я подумал и решил не идти в торговый центр. Если сегодня мне удастся спасти Александру, то я знаю, где Поля живёт, и рано или поздно её встречу. А если не удастся, то тоже встречу. Поэтому, довольный, я вернулся в кафе и спокойно поел». Потом немного побродил по парку в тени деревьев и даже нашёл пустую скамейку под цветущим кустом, которая напомнила сад во дворце. Я присел, свободно откинувшись на спинку, закрыл глаза, постарался отвлечься от голосов вдали. «Интересно, если я сейчас усну, то увижу Алену?» Проверить это мне не удалось, потому что в голову лезли всякие мысли о чудесах этого мира, об Александре и Императоре, о Полине. И спать совершенно не хотелось. «Зато за всеми этими размышлениями незаметно подкралось время нашей с Александрой встречи. Я предложил ей прогуляться по парку, она купить мороженое, и это оказалось просто потрясающе, самое вкусное из того, что я здесь пробовал. Потом мы купили ещё по одному, только другому, и оно тоже оказалось вкусным». Александра рассказывала про место, где работает, про то, что ей предложили повышение оплаты, испугавшись, что она последует за Ковалёвой. Блондинка рассказывала интересно и весело, в том числе про то, чем занималась Алена, и я понял, что это было непросто. А потом ей стало плохо. Кто-то вызвал скорую, и она приехала совсем быстро, но только машина была другая, и из неё вышли другая женщина и немолодой мужчина в той же униформе лекарей. «А где Полина?» — не понял я. «Что за Полина? Не несите чушь!» Грубо оборвал меня мужчина, отодвинул в сторону и подошёл к Александре, которая билась в припадке. Он пытался что-то делать, но её глаза наливались чернотой. «Это что ещё за чертовщина?» — спросил у лекаря, непонятно у кого, раздвигая блондинки веки. И в этот момент у него самого глаза почернели. «Галя, неси дефибриллятор!» — скомандовал он. Но и у Галины, когда так коснулась лекаря, глаза на мгновение тоже налились чёрным. Проваливаясь в небытиё, я думал о том, как здорово, что после смерти Александры я оказываюсь в отправной точке. Потому что, если бы, не дай мать леса, сегодняшний день продолжился, чёрное проклятие Родонского императора начало своё победное шествие по миру, где от него ещё не придумали спасенья.